Глава 24 Возрождение из пепла. Израиль. Эпиграф. Эммигло эссере капо дигато чекода дилеоне. Лучше быть головой кошки, чем хвостом льва. История современного государства Израиль подробно изложена в отдельной книге. Чтобы родиться Израилю требовалось две трети голосов при голосовании в ООН, где решался вопрос о прекращении действия британского мандата на Палестину и создания на этой территории двух государств – еврейского и арабского. Наступил этот день, 29 ноября 1947 года. В ООН сбежались все журналисты. Освальдо Аронаха из Бразилии, президент Генеральной Ассамблеи, открыл голосование. Дело шло в алфавитном порядке. Афганистан против, неудивительно. Аргентина воздержалась. Интересно, где же аргентинские евреи. Бельгия за. Великобритания воздержалась, неудивительно. Гаити за, хотя и не без колебаний из-за позиции Ватикана. Гватемала за, мы как США. Греция против, трудно объяснимо. Египет против, как и все арабские страны. Индия против, при том, что сама только что освободилась от Британии. Ирак против. Иран против, хоть и не арабская, но мусульманская страна. Йемен против. Куба против. Либерия за. Ливан против. Люксембург за, а то США денег не дадут на послевоенные нужды. Нидерландцы за. Голландцы всегда любили евреев. Новая Зеландия за солидарность бывшей колонии Англии. Пакистан против, Саудовская Аравия против, неудивительно. СССР за. Неясная надежда приобрести нового клеврета. США за. Вот оно, еврейское лобби. Турция против. Это вообще наши бывшие земли. Франция за. Вейцман звонил до голосования Леону Блюму в Париж. Чехословакия за. С на СССР. Чили воздержались. Югославия воздержалась. Первые ростки неповиновения СССР. И так далее. В Таиланде революция, он выпал из-за голосования вообще. В шестом часу вечера Асфальдо Аронаха объявил результат. За раздел Палестины 33, против 13 воздержались 10. Две трети голосов удалось набрать. Вопрос, почему СССР проголосовал за создание в Палестине Израиля и арабского государства, долго не давал покоя историкам. Фактически, Холокост уничтожил идашскую цивилизацию в СССР. Ее основные носители были уничтожены а те кто остался так же как и евреи европы стремились к тому чтобы перебраться в те места где они могли бы жить среди своих собратьев своей национальной жизнь эти люди условно делились на две группы те кто стремился покинуть ссср и перебраться в верец исраиль и тех кто созда хотел создать еврейское государство образованное в рамках ссср в Крыму или по Волжье, хотя с 1936 года на Дальнем Ваштоке уже существовала еврейская автономная область. К первой в большинстве своем относились евреи, которые проживали до войны на территориях, присоединенных к Советскому Союзу в 1939-1940. Двух лет проведенных ими при советском режиме оказалось достаточно, чтобы понять всю суть советского строя и его отношение к еврейскому меньшинству. В этот период были Были в короткий срок разрушены все институты еврейской национальной жизни. Проводилась политика ассимиляции и государственного антисемитизма. Многие евреи подвергались репрессиям. Ко второй группе относились евреи, традиционно проживавшие во внутренних областях СССР, выжившие в войне, сохранившие свою национальную самоидентификацию и некоторые иллюзии относительно будущего евреев в Советском Союзе. Они стремились развивать территориалистическую, территори тенденции еврейской национальной жизни в рамках СССР. К ним в первую очередь относились руководители-активисты еврейского антифашистского комитета. Он был создан... Он не был самостоятельной организацией. Он был создан в 41 году как подотдел Совинформбюро. Это была теплая компания. Сводки Совинформбюро считал Юрий Левитан. Самим бюро руководил Соломон Абрамович Лозовский. А антифашистским комитетом, соответственно, Соломон, э, Соломон Михоэлс и поэт Ицик Фейфер. Они понимали, что бирюбиджанский эксперимент потерпел провал и считали, что евреи своими жизнями, жизнями, отданными в годы войны и Холокоста, заслужили лучшие доли в СССР. Они видели, что в стране набирает силу антисемитизм и считали, что лучшим лекарством от этой болезни будет создание нового, более подходящего для жизни еврейс... для жизни еврейского анклава. Речь шла о Крыме, откуда в мае 1944 года были выселены в Среднюю Азию крымские татары, якобы за поголовное сотрудничество с немцами. И по Волжье, где до 1941 года существовала республика поволжских немцев, и с началом войны по понятным причинам была ликвидирована. В 1946 году между Советским Союзом и новым правительством, тогда еще и демократической Польши, было заключено соглашение о репатриации бывших польских граждан. Это были прежде всего беженцы из Польши. Среди них было порядка 100 тысяч евреев. Активисты брехи, организации, помогавшие миграции в Палестину, использовали этот момент и по подложным польским документам помогли выехать в Польшу тысячам евреев из Литвы, Латвии, Бессарабии и Украины. Часто граница пересекалась нелегально. С 46-го это становилось сделать все труднее, и некоторые евреи даже были убиты. Организаторы акций получили длительные сроки заключения. В 1945-1946 центре брехи существовали во Львове, Вильнюсе и Риге. Активисты этой организации, кроме того, содействовали отысканию и отправке еврейских детей, спасшихся во время войны в монастырях и христианских семьях. После массовых арестов деятельность этой организации в СССР прекратилась. Однако процесс нелегального выезда советских евреев в Палестину Продолжался. Многим бывшим гражданам Польши, ставшими советскими гражданами в 39 1940 также удалось в 1944-1949 выехать из СССР по своим старым документам. Сотни евреев, служивших в советской армии, бежали из советской зоны оккупации в Германии в западные зоны. Большинство из них тоже выехали в Эр-Цесраиль. Надо сказать, что позитивное отношение к сионизму и созданию еврейского государства в Палестине было широко распространено среди советских евреев в том числе проживавших во внутренней части СССР. В это В этом в то же время не было ничего необычного. Советский Союз сделал ставку на создание в Израиле государства социалистической ориентации, пытаясь таким образом противодействовать политике Великобритании на Ближнем Востоке. По замыслу Сталина социалистический Израиль должен был стать форпостом СССР в этом регионе. Посылками к формированию такой позиции были. Популярность СССР среди евреев Палестины, как освободителя Европы от фашизма. Во многих кибуцах даже висели портреты Сталина. Лидерство в сионистском движении партии левой ориентации. Наличие российских корней большинства лидеров еврейского и Ишуа в Палестине. Геополитические замыслы Сталина на Ближнем Востоке и желание стравить Англию с США. Получение в СС... Наличие в СССР многочисленного еврейского населения. Поэтому СССР первый де-факто... И второй после США Де Юре признал независимость Израиля 14 мая 1948 года. Еврейский антифашистский комитет сразу же после образования страны направил президенту Уэйтсману приветственную телеграмму. Тысячи советских евреев присылали в ЯАК, в газету «Правду», в различные официальные учреждения, в том числе военкоматы, с просьбой направить их в Израиль, где они могли бы с оружием в руках войны. Защитить страну от империалистической агрессии британских марионеток. Имелось в виду арабские страны, начавшие в 1948 году полномасштабную, полномасштабную войну против еврейского государства. И продолжать строить там социализм. Этих евреев, правда, Сталин в Израиле не понимал, но несколько советских офицеров все же послал. С другой стороны, создание Израиля, поддержанное СССР, не улучшило жизни евреев Советского Союза единственным органом, который открыто поднимал тему антисемитизма в СССР и стремился сделать все для пресечения этого явления, был еврейский антифашистский комитет. После победы над Германией он по сути, ему по сути нечего было делать, так как антифашистская роль его закончилась. Попытка этого комитета обратить внимание властей на тяжелое положение и дискриминацию евреев в Советском Союзе, а также попытки руководства комитета добиться от Сталина создания в Крыму или по Поволжье еврейской республики, вызвали цепь антисемитских действий со стороны властей. Прежде всего, удар был нанесен по самому этому антифашистскому комитету и по Совинформбюро, которому он подчинялся. В Совинформбюро была устроена первая показательная очистка от евреев, которые там работали, а над еврейским антифашистским комитетом нависла угроза закрытия. В октябре 1946 года Министерство госбезопасности СССР направляет в ЦИК, в ЦК партии, записку, а националистических проявлениях некоторых работников еврейского антифашистского комитета. Тоже обвинение было выдвинуто против ряда еврейских писателей, входивших в руководство этого комитета. Они открыто обвинялись в советской периодической печати, в том, что в своих произведениях проповедовали идею воссоединения еврейства в другом государстве. Казба... Казалось бы, уже в 1946-1947 году против советских евреев должна была начаться массовая кампания государственного антиземи... антисемитизма. Этого не произошло по одной единственной причине. В этот период приближалась развязка Ближневосточного кризиса. Дело шло к созданию еврейского государства в Палестине. И Сталин рассчитал, что это государство будет находиться в сфере советского влияния, станет проведником социализма в своем реги... регионе. Поэтому Сталин избегал в этот период, демонстративных антисемитских действий. Однако скрытые антиеврейские акции все-таки стали проводиться самым активным образом. Сталин принял решение не распускать еврейский антифашистский комитет, хотя для этого уже все было подготовлено еще в 46-м году. Однако одновременно, в начале 48 он дал указание министру МГБ Абакумову организовать тайную физическую ликвидацию председателя комитета Соломона Михайлоса, который наиболее активно поднимал вопрос, об антисемитизме в СССР, настойчиво добиваясь от советского руководства положительного решения вопроса о создании еврейской республики в Крыму или по Волжью. Это было не только физическое устранение неугодного человека, политического и культурного деятеля, но акция запугивания остальных членов руководства еврейского антифашистского комитета. Несмотря на то, что уже в 1947 году мгб было все готово для организации показательного антиеврейского процесса, на который предполагалось вывести в качестве обвиняемых в еврейском национализме и шпионаже не только руководителей антифашистского комитета и информбюро, но и многих членов семей высшего советского руководства, такой процесс было решено не проводить. Однако, было принято решение начать массовую тайную чистку советских учреждений различного профиля Отлит еврейская национальность. Такая чистка началась уже в начале 48-го года, по личному указанию Сталина. Чистка началась с высших эшелонов власти, затронула самые заштатные региональные советские учреждения. Были сняты все министры и замминистров евреи, члены семей Молотова, жена Полина Жемчужина, имевшая неосторожность высказаться об Израиле как о родине всех евреев, Маленкова и других. Сам Молотов был снят с должности министра иностранных евреев. Hiten